Денис. Лариса уже который час звонит и пишет. Причём я никак не могу понять, что на неё нашло. Никогда раньше такого внимания к моей скромной персоне с её стороны не было. Зачинщиком всех наших разговоров был я. А тут неожиданно позвонила и заявила, что ей не нравится девушка, которая забирает нашего сына из школы. Смешно. Хотя бы потому, что Лариса даже не знает, что это учительница Артёма. Вечером, когда зашёл в номер гостиницы и просто упал на кровать, решил, что всё же нужно некоторые нюансы решить. Для начала звоню матери и рассказываю о том, что жена активизировалась и очень нехорошо себя ведёт. Сразу же предупреждая о том, что Света согласилась ко мне переехать якобы временно. И моя мама очень громко кричит отцу, чтобы тот в срочном порядке собирался, что они едут за внуком и Светочкой. Судя по грохоту, отец собирается очень быстро. Продиктовал матери номер Светланы Николаевны и успокоился после того, как она пообещала приютить мою красавицу как можно быстрее, до да со всеми почестями. Следующим звонком окончательно порчу себе вечер. А куда одеваться? С бывшей женой всё равно разговаривать нужно. Денис, возмущённо шепчет Лариса. — Почему наш сын ходит неизвестно с кем по улице? — Вот, значит, как. Очень интересно. — И с кем же? Сажусь на кровать и смотрю на часы. — С женщиной, которая его со школы забирает. Они и в кинотеатр вместе ходили. — А ты, я так понимаю, следишь. Сил мне, где бы взять сил? — Конечно, это же мой сын, я волнуюсь. Столько фальши в голосе ещё никогда я ни у кого не слышал. Ага, волнуется она. Вот прямо в конце сентября неожиданно разволновалась. А ты не задумывалась о том, что эта женщина может быть моей женщиной или, скажем, моей будущей женой? Видимо, до такого Лариса просто не додумалась. Затяжная пауза была мне ответом. Что значит будущей женой? тихим шёпотом спросила она. Я разведён и свободен, кстати, благодаря тебе. И могу со спокойной совестью привести в дом другую женщину. Мне кажется, шестерёнки в голове Ларисы никак не желают двигаться. Она явно не понимает, как у меня может кто-то быть. Вот действительно. У неё может, а у меня нет. И тут её шаблон ломается. Оказывается, не одна она имеет право на счастье и второй брак. Я этого не допущу. С тобой мой сын, а ты собираешься перевести в дом другую маму? кричит в трубку. И я же не о ро, что мне не нравится твой молодой парень. Не кричу о том, как это неправильно. Вот и ты рот закрой. Если звонила только по этому поводу, то больше не беспокой. Мне нужны деньги. Это пройденный этап. Свой ответ тебе уже сказал, менять его не буду. Да как ты не поймёшь? даже понимать не собираюсь мы с тобой взрослые люди ларис и содержать тебя и твоего павлушу я не собираюсь решите свои взрослые проблемы сами тем более даже есть варианты как это сделать ладно ещё посмотрим мне не нравится её тон не нравится то что она неожиданно стала проявлять интерес к сыну то с каким отношением она относилась к нам до этого меня вполне устраивало Но в душе всё равно завозился червячок сомнения. И я принял решение, что завтрашний день в командировке будет последним. Все важные вопросы удалось решить уже сегодня. И как только письменно заключу контракт, оставлю заместителя за старшего и уеду. Неспокойно мне, волнительно. Пораспал всего часа 4, и уже рано утром был на ногах. Ближе к обеду разрешились все вопросы, и я с со спокойной совестью собрал вещи и умчался в аэропорт. Нужно попасть домой и как можно скорее. Тем более ещё утром мама отчиталась, что забрала Свету и Артёма, и даже по секрету сообщила, что девушка взяла с собой большой чемодан с вещами. Естественно, этот факт меня очень сильно порадовал. Интересно, ей понравится у меня дома? Смогла ли обустроиться? хотелось позвонить, но ещё больше хотелось сделать сюрприз и не только ей, но и себе. Так долго шёл к этому дню, мог только мечтать о том, чтобы Света переступила порог моего дома, развеяла одиночество, тоску, которая там поселилась. Стоило нам с тёмкой остаться одним.